Глава 42. -я. Как я лишилась драконов, а кто-то дворца. Я планировала провести эту ночь в одиночестве, в покоях драконов, скучать по моим малышам и дуться на Каэля, но что-то пошло не так. В спальню с крыши я, конечно, вернулась, вот только не одна. Я сама не поняла, как мы с Каэлем оказались в кровати. А дальше, если я и выкрикивала имя мужа, то уже не в гневе, а в порыве страсти — Кайл все таки добился своего, моего прощения. Засыпая под утро, на его плече я признала, что этот раунд он выиграл. Но после жаркой ночи я не чувствовала себя проигравшей. Вот только нам снова не удалось нормально выспаться. Через пару часов разбудил звонкий девичий голос. «Мария, хватит дрыхнуть!» — в спальню ворвалась Марила. «Тут такое? Упс, ты не одна?» Девушка резко остановилась и повернулась спиной к кровати, где мы с Каэлем лежали в обнимку. Даже со спины было видно, как сильно она смущена. «Я думала, вы поссорились и спите отдельно», — пробормотала она. «Простите, что помешала». «Ничего», — махнула я рукой. «Я тоже думала, что мы в ссоре, но, как выяснилось, ошибалась». «Ты просто не могла устоять перед моим шармом», — нагло улыбнулся Каэль. Еще одно слово, и я передумаю», — предупредила я, затем переключилась на Мариллу. «Что опять стряслось?» «Официальное письмо из дворца», — Она подняла руку и помахала конвертом с золотым вензелем. Я тут же подскочила с кровати и, подхватив с пола халат, метнулась к Марилле. Руки не сразу попали в рукава, так я торопилась и нервничала. Письмо явно от императора. Надеюсь, с драконами все в порядке. Еще и суток не прошло, как их забрали во дворец. Каэль тоже встала быстро, натянул брюки с рубашкой. Я, тем временем, добравшись до Мариллы, выхватила у нее конверт и вскрыла. «Что там?» — спросил Каэль. «Приглашение на аудиенцию», — ответила я. «Здесь сказано, чтобы мы явились немедленно, как только получим письмо. С чего такая спешка? Думаете, что-то случилось с драконами?» «Это вряд ли», — усмехнулся Каэль. «Скорее, что-то случилось со всем остальным». «На что ты намекаешь?» От переживаний я была сама не своя и туго соображала. «Просто одевайся и поехали во дворец. Не будем заставлять императора ждать». Я кивнула и поспешила в гардеробную. А завтраки даже не вспомнила, не до еды сейчас. Выбор нарядов у меня был все еще небольшой, но это меня не волновало. Новости о моих малышах — вот что важнее всего. Вскоре я была готова, Каэль тоже собрался и уже ждал меня в холле вместе с Марилой и старым лордом. Причем девушка была с акваяжем. Тем самым, в котором я когда-то перевезла драконов в дом Хоффов. Теперь они туда, конечно, не поместятся. — Ты куда собралась? — поинтересовалась я у Марилы. «Возвращаюсь домой», — ответила она и тут же уточнила. «Вы же не против? Тебе ведь больше не нужно мое тело, Мария?» «Нет», — открестилась я, — «хватит с меня перемещений по чужим телам. Хочу пожить в своем». «И ты тоже, Марила, можешь жить, где пожелаешь». Она кивнула и замялась, неловкая пауза затянулась, прощание давалось нам плохо. Всех спас старый лорд Пробурчав. «Заходи, что ли, в гости, как соскучишься, Марил Вторая!» Непременно улыбнулась девушка и пошла к выходу, а вслед за ней мы с Каэлем. Экипаж уже ждал нас возле крыльца, и мы поспешили во дворец. Едва мы въехали в центр города, как я заметила столб дыма над домами. Что-то горело, и очень так нехило. По улицам сновали экипажи с бочками воды для тушения пожара. Из-за них образовалась пробка, и движение резко замедлилось. Я открыла окно экипажа и выглянула на улицу. «Что-то горит?» спросила у ближайшего прохожего. «Северное крыло дворца», ответил он. «Спасибо», кивнула я на автомате и откинулась обратно на сиденье. «Ты слышал?» обратилась я к Каэлю. «Что там случилось?» «Я бы перефразировал», поправил он. «Кто там случился?» «В каком смысле?» нахмурилась я. «Ты же не думала, что кто-то помимо тебя в силах справиться с драконами». Я медленно повернулась к и посмотрела ему в глаза, в которых плясали чертики. «Ты знал, что так будет!» — осенила меня догадка. «Я видел, как они тебя любят. Кто в здравом уме разлучит драконов с матерью? Только сумасшедший. Последствия такого поступка будут катастрофическими». Мы как раз обогнули последний дом в центре и выехали напрямую дорогу к дворцу. Отсюда уже ничто не мешало полюбоваться происходящим. Одно крыло дворца обгорело и довольно прилично. Пожар почти потушили, но некогда белые стены стали черными от копоти. У другого крыла частично обвалились балконы и статуи, украшавшие фасад. На главную площадь перед дворцом мы в итоге не смогли въехать. все из-за каменной мостовой, а точнее останков таковой. Камни не лежали, как им полагается, а торчали углами вверх. Местами они вовсе отсутствовали, словно кто-то целенаправленно выколупывал их по одному. «Не может быть, чтобы это все сделали драконы!» — пробормотала я. «Еще даже суток не прошло. Ты их недооцениваешь. Каэли явно гордился проделками нашей банды. Когда их забрал император, я велел им не сдерживать себя. Так вот что он шепнул драконам. Выходит, это была запланированная диверсия». Практически атака террористов. По крайней мере, дворец выглядел так, словно пережил реальный теракт. Нам пришлось выйти из экипажа и добираться до крыльца пешком. На это ушло прилично времени. Я чуть ноги себе не переломала на обновленной мостовой. На крыльце нас уже встречал лакей, а вот и нет. Император, собственной персоной. Лично стоял и ждал, когда мы подойдем. «Поторопитесь!» — замахал он на нас руками. «Дело не терпит отлагательств». Вслед за ним мы направились в личные покой императорской семьи. Пока шли по дворцу, я отметила две вещи. Во-первых, здесь нереально тихо. Не ожидающих аудиенса и ни слуг, ни даже страж драконидов. Император встречал нас лично просто потому, что больше некому. А во-вторых, дворец выглядит внутри еще более плачевно, чем снаружи. По нему как будто прошелся смерч, Он содрал декор со стены потолка, разбил все, что билось, и порвал все, что рвалось. Узнаю почерк своих шалопаев, все, как они любят. Мы прошли в самое сердце дворца, туда, где когда-то стоял колокол времени, и где расположены личные покои императорской семьи. Здесь остро пахло дымом, и я заволновалась. «Не опасно находиться в здании, которое горит», — не удержалась я от вопроса. «Мы защищены магией», — успокоил император. «К тому же пожар практически потушен!» Я демонстративно помахал рукой перед лицом, разгоняя дым. Его Величество, заметив мой жест, поморщился и продолжил. «Велю открыть окна, чтобы проветрить дворец!» Я не стала уточнять, кому он будет отдавать этот приказ, здесь же никого нет. Но вот мы пришли в просторную гостиную, где на диване, уткнувшись лицом в декоративные подушки, рыдала императрица эта комната чудом уцелела именно поэтому ее выбрали для встречи вид плачущей императрицы потряс меня еще сильнее меня потрясла ее реакция на наш визит оторвав заплаканное лицо от подушки она взглянула на нас и выдохнула с облегчением слава всем богам вы здесь мне казалось она терпеть меня не может после того как я украла ее тело надо же как все изменилось мы присели на край дивана И тут же со стороны окна донесся громкий звук. Бабах! Аж мебель подскочила! Определенно рухнуло что-то огромное и тяжелое. Императрица вздрогнула и принялась комкать в руках платок. Ее муж предпочел сделать вид, что ничего не слышал. Такое единодушие, в игнорировании проблемы, не могло не насторожить. Что это за звук? спросила я. Это падают колонны зимнего сада, пояснил император. Он сказал это спокойно, со смирением в голосе. Разве что левое века подергивалось в нервном тике. «Как поживают мои драконы?» — сочла я нужным уточнить. «О, превосходно!» — заверил император. После этих слов императрица сорвалась. Светская беседа закончилась, так и не успев толком начаться. «Они чудовища! Настоящие монстры! Никто не в состоянии с ними справиться! Мои фрейлины сбежали, нас бросили, все слуги! Дворец рушится!» Несчастная женщина снова разрыдалась. «Они просто скучают по маме», — пожал плечами Каэль. «У них такое бывает». «Вы можете их как-то утихомирить?» — спросил император с надеждой в голосе. «Мы с Каэлем переглянулись». «Ну, даже не знаю», — протянула я. «Умоляю», — императрица схватила меня за руку. Простите все, что пожелаете, только пусть они прекратят». «Видите ли, драконы хорошо себя ведут лишь, когда живут со мной», сказала я чистую правду, умолчав лишь о том, что даже мне не всегда удается их приструнить. «Переезжайте во дворец», — произнес император. «Я выделю вам лучшие покои, да хоть собственные уступлю, будете жить как королева». «Но я не одна», — возразила. Император перебил. «Переезжайте всей семьей, во дворце всем найдется место». Предложение было заманчиво, но я, не колеблясь его отвергла за что получила одобрительный взгляд от Каэля. «Благодарю, но меня устраивает дом хоффов», сказала я. «Хотите забрать драконов к себе?» нахмурился император. «Пусть забирает», взвелась императрица. «Прямо сейчас я не против». А вот император сомневался. Все же драконы слишком важны для Альхоры, чтобы вот так ими разбрасываться. «Я позабочусь о них», заверила я. А когда они вырастут, то будут служить на благо Империи, как и полагается драконам в Альхоре. Я воспитаю их с любовью к этому миру, не сомневайтесь, ведь я сама его люблю. «Вы можете ей довериться», — добавил Каэль. «Она прекрасная мама, драконы ее обожают». Император вздохнул и сник, кажется, наша взяла. «Забирайте, они там, в зимнем саду», — махнул его величество рукой. «Вы не покажете дорогу?» — уточнил я. В ответ император нервно замотал головой. «Нет уж, я к ним не приближусь!» При этих словах он схватился за плечо. Похоже, драконы и его немного потрепали. Мы не стали настаивать и сами отправились в указанном направлении на поиски зимнего сада. Найти его оказалось легко, надо было просто идти на звук. Чем ближе мы были, тем оглушительнее звучал бабах. Я окончательно убедилась в верности выбранного курса, когда увидела Электру. Она стояла у дверей зимнего сада. Это выглядело так, будто сама магия не решается войти туда, где развлекаются драконы. «Ты должна была присматривать за ними», — сказала я, проходя мимо Электры. Она в ответ лишь пожал плечами, мол, «дело, что в моих силах». Не похоже, что поведение драконов ее беспокоило. Электра напоминала мне бабушку, которая настолько любит внуков, что позволяет им практически все. Мы с каэлем вошли в зимний сад, но в первый момент ничего и никого не увидели из-за пыли. Падая колонны щедро поднимали ее в воздух. «Ворчун, милашка, позвала я и тут же закашлялась. Едва мой голос разнесся по саду, как все стихло. постепенно пыля села, И я разглядела пять чумазых мордочек, пыльных, грязных, но счастливых. Узнав меня, драконы тут же кинулись обниматься, оглушительно урча. Я гладила их в ответ, целовала в пыльные носы, чихала и снова целовала. «Пошли домой, а?» — предложила я, и они дружно понеслись к выходу из дворца. Мы с Каэлем еле поспевали следом. По пути нам не попалось ни одной живой души. Если во дворце еще кто-то остался, они предпочитали не встречаться с драконами. Экипаж ждал нас за пределами площади. Вот только драконы больше не вмещались в него, даже один из них. Так и возвращались домой. Мы с Каэлем ехали в экипаже, а драконы летели над нами. Нас провожали, чуть ли не крестясь. После этой поездки вся Альхора будет в курсе, что в доме Хоффов живет мать и отец пяти драконов.